Лев Копелев, и сотворил себе кумира. В памяти моих родителей, брата, всех друзей, родных и добрых знакомых, которых уже нет в живых. Всем им, вскользь промелькнувшим где-либо и пропавшим на том берегу, всем им, мимо прошедшим, спасибо, перед ними я всеми в долгу. Борис Пастернак Глава 1. Без царя, но еще с Богом Где тот ребенок, что был некогда мною? Живет ли он еще во мне, или его уже нет? Пабло Неруда «Сохраню ли я наследство?» Уроки детства, память детства Елена Аксельрод Лето 1917 года Няня Полина Максимовна Мама называла ее Бонной Гуляет со мной и с моим двухлетним братом Саней по крещатику Вдруг суматоха, шум, шум Няня заталкивает меня в подъезд. По мостовой движется разноголосо орущая толпа. Люди теснятся у края тротуара. Из-под няниного локтя вижу флаги трехцветные и красные. На плечах несут человека, который размахивает руками и что-то кричит. Вокруг говорят, Керенского понесли. Мне передается испуг ня няни но с ним и возбужденные любопытства. Няня любит царя и ненавидит Керенского, христопродавец, батюшку царя заарестовал. Вот царь вернется, повесят его, а в аду несут. Страшно видеть человека, обреченного на такое. Няня заталкивает меня поглубже в подъезд. На руках у нее толстый саня. Ей трудно, а я хочу видеть и слышать. Жутко, грешно и все же неудержимо влечет. Толпа проходит, пестрая, взъерошенная, шумная. Не различаю лиц и голосов. Няне я верю, но у дедушки в столовой на стене портрет, носатый, волосы ежиком, френч, как у моего отца. Ничего страшного. Это Керенский. Дедушка говорит, он хороший человек за свободу, за справедливость, дедушка несомненный авторитет его даже папа слушается, но про дедушка отец бабушки яков богданов, самый настоящий герой у него две георгиевские медали на кавказе воювал и в севастополе. он хвастает, что ему скоро сто лет у него длинная овальная борода седая с желтизной зубы длинные темноватые Глухой, смоглое лицо, изсечено морщинами, но ходит прямо, не сутулясь. Он ловко показывает палкой артикул. На плечо — что? От два. К ноги, от два. На крау — от два-три. Доблестный прадедушка оказывается ближе к няне. Кернский, бойсяк, войдак, без штаны пройдысь. Я при Пятёх царях жив, при Александре Первом благословенном родился, при Миколе Первом на службу взяли в Москали. То строгий царь был, при Александре Втором освободителе до дома вернулся. от кто свободу дал, царь Александр дал, а не цей босяк. Царь дав свободу и мужикам, и нам, солдатам». На площади возле Купеческого сада стоял этот царь, большой, темно темнобронз, бронзовый с бакенбардами, в длинном сюртуке с пышными эполетами И при царю Александре Третьем миротворче жив, и при Выколе Втором. Той дурковатый царек был, нас, евреев, обижал японцы его побили и немцы побыли. Распутина слухов, а все ж таки царь, значит от Бога. Я щедо доживу до шестого царя. От Миколаев брат Михаил, кажуть, Веройский будет царь. Вин басяка Керенская выжжена, як собаку. Так первый в моей жизни вождь Представал в клубке неразрешимых противоречий. Няня и прадед против. Дедушка за. Папа и мама, видимо, согласны с дедом. Но не хотят ничего, толком говорит. Подрастешь, узнаешь. Потом о Керенском уже никто не вспоминал. Возникали все новые имена. Ленин, Троцкий, Гетман, Петлюра, Деникин. Няня твердо держалась царя. Когда в Киев вошли немцы, на стенах появились плакаты с картинками. Царь Николай говорит по телефону с кальзером Вильгельмом. Просит помочь ему навести порядок. Этот плакат очень поразил и няню, и меня. Мы ведь знали, что Кайзер злейший враг. Совсем недавно она учила меня петь. Пишет, пишет царь германский, пишет русскому царю. Завоюю всю Россию, сам в Москву я жить приду. Ты не бойся, царь наш русский, мы Россию не дадим. Но теперь оказывалось все наоборот. Немцы были явной силой. Много солдат в больших тяжелых касках, огромные пушки, сытые толстые лошади. И все это за царя. не учила постоянно, царя нужно любить и почитать. Она бережно хранила цветы открытки, вырезки из журналов. Царь и царица, порознь и вдвоем, или с царевичем Алексеем, с дочерьми. Когда она перебирала эти картинки, то крестила их схлипывала, сморкалась, шептала молитвы. Утром и вечером я молился, став на колени в кровати. Няня подсказывала. Я просил у Бога здоровья для папы, мамы, брата Сани, для всех бабушек, дедушек, тетей, дядей и обязательно еще для царя-батюшки, которого надо было называть благоверным. Молились мы с няней тайком от родителей, Она объяснила мне под большим секретом, что они плохой жидовской веры, что жиды Христа распяли, но я, когда вырасту, могу креститься, стать православным и попасть в рай. Это было соблазнительно. Мы скрывали, что ходим в церковь, что любим царя, что я уже знаю наизусть Отче наш. Когда мы гуляли, я вслед за няней крестился на все купола. Ее иконы Божьей Матери и Николая Угодника висели в углу в детской, и к ним-то я обращал свои, все молитвы. Я надеялся, когда вырасту, уговорить родителей креститься, и тогда все, все будет в порядке. Первый идейный кризис, первая решительная перемена убеждений была связана с приходом немцев. Раньше их полагалось ненавидеть, Они враги, злые, глупые, трусливые, в касках с острыми пичками. Они удирали от казаков и наших геройских солдатиков. Так было нарисовано в Неве. В Киев они пришли только из-за проклятых изменников большевиков. Первая неожиданность. Каски у немцев оказались без пичков, гладкие, темные, похожие на котлы. Вторая неожиданность плакат, изображавший дружескую беседу царя и кайзера. И, наконец, выяснилось, что немцы вовсе не злые. Когда наш толстый Саня шлепнулся на скользком тротуаре и заревел, проходивший мимо немецкий солдат весело сказал «Гопля!», поднял его, ловко пощелкал пальцами и просвистал так звонко, что Санька мгновенно замолк. А я окончательно убедился что немцы — хорошие люди, и не только за царя, но и за всех нас. Однажды утром, заплаканная, Полина Максимовна сказала, что большевики убили царя. Она повела меня в церковь. Там пели торжественно и печально. В толпе стояли и несколько немцев, сняв каски. Я очень старался выдавить слезы, тер кулаком глаза и хлыкал. Боялся, что няня обнаружит мое бесчувствие, да и сам стыдился его. Но все же царь для меня был таким же далеким и неощутимым, как и Керенский. Ни картинки, ни восторженные молитвенные слова няни не придавали ему живой реальности. До февраля 1917 года мы жили в деревне Бородянка. Отец работал земским агрономом. С Снежным солнечным утром вбежала соседка, кричавшего, «Ой, Лышенька, царя скинули! а Лещинского мужики на базаре порют!» Лещинский, высокий, черноусый, носил длинную саблю и сапоги со шпорами. Он был лесничим, и я со сладким ужасом вообразил, его порят мужики, бородатые, в лохматых шапках и кожухах, Порют ремнем, как меня отец, или прутом, как наша кухарка свою дочку Галю. Это было страшнее и поразительнее того, что где-то скинули царя. Откуда скинули? С престола, большого золотого кресла под золотым двуглавым орлом. Няня плакала и крестилась. Мама ахала, ломала руки и кричала. «Немедленно в город, в город, на станцию!» Мы уехали на станцию за двенадцать верст от деревни и жили там несколько дней в маленькой комнате вчетвером. Мама, няня и мы с Саней. Потом приехал отец и отвез нас в Киев к маминым родителям. Тогда он и рассказал о событии, которое потрясло меня больше всего. За несколько дней до крика «Царя скинули!» «Ощенилась Милка!» Папина охот... охотничья собака, шоколадная, с большими молочными пятнами, мягкими, длинными, вислыми ушами и добрыми, блестящими глазами. Щенята были слепые, крохотные, дрожащие и до слез милые. И я впрямь ревел, упрашивал маму и няню взять их, когда мы выезжали. Мне говорили, что нельзя, они еще слабенькие, вот подрастут, тогда будешь играть с ними». Первое, что я спросил у отца, как поживают милкины детки, и услышал ужасную весть. Они погибли. К отцу зашел его приятель, богатый хуторянин пётр Ахимович Добрый вечер. А позднее несколько крестьян пришли во двор и просили кухарку вызвать папу. Мама вскрипнула, они хотели тебя убить. Папа зло, дура. Они пришли советоваться с агрономом. Но добрый вечер испугался крестьян, побежал прятаться в кладовку и в маленьких семцах нечаянно затоптал щенков. Революция — это скидывание строна, открыточного царя и еще нечто более яркое, но стыдное. Голый зад усатого лещинского, которого порют косматые дядьки, и, наконец, страшные, горестные, растоптанные щенята. Был май. Мы собирались на дачу. Зимнее пальто засыпали нафталином, зашип... зашивали в старые простыни и длинные белые коконы висели на стенах квартиры, заставленные корзинами и чемоданами. Веселая предотъездная суета длилась 2-3 дня. Утром одного из этих дней я проснулся от сильного гула. Окно шумно распахнулось, Со стены сорвался белый куль, зашитое пальто, и упал на мою кровать. «Мама и дяня бледные, быстро одевали нас!» «Мама кричала, бежим в подвал!» Грохот повторился. Задребежало разбитое стекло. Мы бежали по черной лестнице. В подвале толпилось много людей, горели свечки. Маленькие подвальные оконца затыкали подушками. Пахло сырыми дровами. Какой-то незнакомый бородатый в говорил, «Немцы текают! На Думской площади уже с... антанта с петлюрой!» Потом оказалось, что были взорваны пороховые склады. Немцы оставались в городе до поздней осени. Мы жили на даче в Дарнице, в лесу стояли немецкие пушки. Там я, наконец, увидел офицера в каске с печком как на картинках. Он даже приходил к нам на дачу и гулял под руку с маминой младшей сестрой, тетей Тамарой. Он позволял мне трогать его саблю, длинную светлую, с блестящими полосками на ножнах. И сам он был длинный, светлый. Блестели очки, пуговицы, серебряные погоны. Осенью вокруг озабоченно говорили, что немцы уходят и придет петлюра. Это имя звучало все чаще. Моему брату Сане было три с половиной года. Он отличался флегматичностью. Только начал произносить «р», он старался всюду вставлять полюбившийся звук. Однажды Саня с необычным возбуждением закричал. «Мама, смотри, там петлюра пошла в большой-баршущей шляпе!»